Воспоминание о лосеве. Году в 70 приятель, далее моего продвинувшегося по стезе пророка, дал мне затянуться раз другой казбеченной санашой и спросил через несколько минут: Ну как? Ничего не чувствую, отвечал я со стыдом. Нормально, это кайф такой, сказал мой раститель Я уже знаком был с безусловным и сладким, как внезапное освобождение, алкогольным опьянением, поэтому мне не поверилось, что кайф может быть таким. А если может, то какой же это кайф? Вот и стихи. Они либо ударяют в голову и становятся, пока ты находишься под их воздействием, полноценной и несомненной явью, либо нет. И в этом случае получается прав Толстой, сравнивая поэзию с пляской за плугом. Стихи Волосева, попавшие мне впервые на глаза давным-давно в парижском журнале «Эхо», сразу подействовали на меня, как выпитый залпом стакан водки. Я только округлил глаза и выдохнул. Кстати, первый раздел его первой книги и называется «Памяти водки». Роднила огненную воду и эту лирику, мигом накатывавшееся ощущение легкости и свободы, языковой свободы. Так литература дает читателю знать, что автор справился со скованностью и предрассудками литературных общих мест и отныне сам держит ответ за свои слова. Я начал выискивать в оглавлениях изредка попадавших в наш товарищеский круг эмигрантских журналов знакомую фамилию с академически-философским привкусом. Примечание. Имеется в виду однофамилец Льва Лосева Алексей Федорович Лосев, 1893-1988 годы «Русский философ и филолог». Конец примечания. Спустя годы я гостил у Бахыта Кинжеева в Монреале, туда же из Вашингтона приехал и Алексей Цветков. За возлияниями долгожданной встречи мои друзья то и дело открывали книжку Лосева, скорее всего, тайного советника, и со смаком оглашали застолье декламации причем слог и смысл читаемого пребывали в коротком родстве с формой и содержанием нашего застольного трёпа. Так что сказанное Лосевым о Давлатове применимой к самому Лосеву, о таланте превращать в словесность подлинно изящную, милый словесный ссор застольных разговоров, случайных мимоходом обменов репликами, квартирных перепалок, эфемерные конструкции нашей болтовни, языковой воздух, мимолетный пар остроумия – Все это не испарилось, не умерло, а стало под его пером литературой. Ну, Кто-то в пьяном воотвживлении сказал, что автор живет по американским меркам поблизости, ему можно позвонить запросто и зазвать в гости. До да, дела не дошло, но меня с непривычки удивила теснота эмигрантского мира. Несколькими годами позже, когда я остановился в Нью-Йорке у Петра Вайля, тот, разговаривая по телефону, подошел ко мне, и протянул трубку. На мой недоуменный взгляд он шепнул «Лёша Лосев». Так звали Льва Лосева домочадцы и короткие знакомые. Человек я довольно зажатый, поэтому вряд ли сказал что-либо вразумительное, только промычал что-то благодарственное в ответ на приветливую фразу по поводу моей прозы Трепанации черепа». Помню отзыв собеседника очень трогательно. Потом я не раз слышал от Льва Лосева слово «трогательное» в оценке искусства. А году в 1996-1997 я и сам приехал к Лосевым в Ганновер, поскольку организаторы моего ЧОСа по США договорились о выступлении на русском отделении Дартмунского колледжа. Когда понаслышке интересуешься кем-то и думаешь о нем, Реальная встреча производит впечатление чего-то неправдоподобного, даже иллюзорного. У психики, видимо, не просто свыкнуться с тамделешным существованием этого человека после долгого заочного общения. Здравствуйте, вот вы какой, сказал мне мужчина средних лет и очень обыденного облика, когда я вышел на конечной остановке экспресса Иосиф, и это сразу бросалось в глаза, выглядел как-то очень по-заболоцки поэтично. Добропорядочно одетый, сдержанный, интеллигентный, без артистических замашек, профессор профессором. Впрочем, с таким же успехом его можно было бы счесть врачом, инженером или учителем старой закваски, известным по книгам и интеллигентским преданиям. Поэтому секрет его безусловного обаяния не очень понятен. Он излучал ум, доброжелательность и нравственную определенность. Несмотря на мягкие манеры, чувствовалось, что он умеет в случае надобности поставить на место или отшить. Отзывы его о российской политике и отечественных нравах, включая литературные, были выношены, точны и брезгливы. Вместе с тем он был приветлив и простодушен и ему не требовалось съесть с кем-либо пуд соли, чтобы зачислить его в друзья, как меня, например. Он был отходчив и охотно менял мнение в лучшую сторону. Так он рассказывал, что с опаской и предубеждением относился к Елене Шварц, наслышанный о ее эксцентричном поведении, но после совместной гастроли в Израиль Леша отзывался о ней исключительно приязненно. Простодушие не мешало ему хорошо разбираться в людях. «Очень умный», — аттестовал я одного общего знакомого. «Остроумный», — поправил меня Лосев. «Умный», — повторил я нарочно через минуту-другую, «остроумный», — упрямо, и как бы невзначай откликнулся Лосев. «Теперь я согласен, что человека, которому мы мыли кости, действительно отличает нечастое сочетание едкого остроумия и довольно умеренных умственных способностей». Нина и Леша Лосева трепетно любили всякую живность, и их гостю приходилось быть начеку, входя в дом или выходя наружу, чтобы не нарушить привычного обихода кошачьей жизни Коламбо. Вот выдержка из письма 2004 года. «Вы не представляете себе, в каком виде я пишу это. Дело в том, что известный вам кот Каламбо вчера пропал, не вернулся с вечерней прогулки». Мы почти не спали ночь, дожидались. Нина плакала. И вот более чем сутки спустя мне позвонили, я рассовал по всей округе листовки в почтовые ящики, люди из соседнего квартала, что у них на чердаке кошками учат. Он, гадина, забрел к ним в гараж, когда дверь была открыта, а потом ее закрыли, и он оказался заперт. В поисках выхода он забрался на чердак, весь заставленный старой мебелью, радиолами и чуть ли не граммофонами, Я на брюхе проползал между ножками ломберных столиков, по пути опрокидывая коробки со старинным столовым серебром. Кот вопил. Хозяйка умоляла меня быть поосторожнее с антиквариатом. Хозяин давал идиотские советы. Сейчас мы дома, я шарахнул полстакана. Кот рядом мурлычит и дает понять, что не прочь пойти прогуляться. Как-то мы говорили об Н нашем общем товарище, «Я выразил недоумение, что такой в высшей степени наблюдательный человек, знаток и страстный любитель искусства, абсолютно равнодушен к природе во всех ее проявлениях. Не знает липу в лицо, в упор не замечает моего боксера и тому подобное. Неужели он не понимает, что вывести такого пса не проще, чем построить Кёльнский собор?» — сказал Лосев. «Вкусы наши нередко не совпадали». Бродский был его пожизненным кумиром. Современная литература делилась на Иосифа Бродского и всех остальных. По поводу одной моей заметки о Бродском, которая, кажется, называлась «гений пустоты», Лосев досадливо сказал «далась вам эта пустота». Великим писателем считал он и Солженицына. С безоговорочной любовью и почтением относился к Ахматовой и Пастернаку. Когда я позволил себе некоторые критические суждения в адрес лосевских авторитетов, он искренне огорчился. Как вы не понимаете, ведь это так хорошо. Я старался его больше не огорчать. Вероятно, у каждого поколения есть святыни, отношения которым не подлежит пересмотру. И наоборот, он решительно не понимал художественных достоинств Саши Соколова. Снобизма этой самолюбимой вкусовой зависимости на выворот – Лосев был лишен начисто. Меня развеселило, что они с Ниной на пару довольно исправно смотрели российские детективные сериалы и поименно, куда лучше меня знали, персонажей и исполнителей. Малость обшарпанный, но уютной и изнутри совершенно нетиповой, в отличие от виденных мной жилищ американского среднего класса, дом Лосевых стоял на отшибе в ряду трех-четырех похожих домов на высоком лесистом холме над Норковым ручьем. Ухоженный старой именинный сад, собственно, и заканчивался огромным обрывом к ручью. В первый же приезд я спросил у Лёши, как бы здесь в окрестностях погулять. Он объяснил мне, где свернуть к лесу и метров через сто перелезть через изгородь. Я удивился, памятая, что я в обихоженной и цивилизованной Новой Англии, но послушно перелез». Нагулявшись в волю, покурив у маленького водопада и бросив в бурун сентиментальный грош, я пошел тем же путем обратно и обнаружил в изгороде, прямо по курсу пешеходной дорожки, калитку. Меня позабавил этот неизживаемый отечественный рефлекс незаконного преодоления преград. Позабавил он и Лешу. В общей сложности я был у Лосевых раза четыре, может быть, пять, но не вел записи, поэтому воспоминания мои бессвязны и отрывочны. Кроме того, кое-какие его мнения и истории, что для литератора совершенно естественно, были устной версией его же мемуарных записей и литературных заметок. Я узнавал их, читая Миандер. Во всяком случае, после первого приезда у меня появилось право писать ему. Мне кажется, переписка нас изблизила. Изредка, несколько раз в год, я отправлял ему пространные электронные письма с московскими литературными и политическими сплетнями, отчетом о прочитанном, бытовыми новостями, новыми стихами, когда они были и прочие, письма как письма. Он отвечал, как правило, куда лаконичнее, но с неизменной приветливостью, по-моему, искренней, если и присылал свои стихи, то лишь после моих напоминаний. Как-то он сказал мне, что не придает собственным литературным занятиям серьезного значения. Обычно такие вещи говорятся из кокетства. Но Лосеву я поверил, хотя и с удивлением. Правду говорил Лосев или скромничал, но авторское самообладание у него было нечастое для нашего нервического цеха. Петр Вайль рассказывал, что однажды в Нью-Йорке на выступлении Лосева в зале сидело всего четыре человека. Вайль с женой и Геннес с женой. Лосев уважительно и невозмутимо отчитал всю программу, после чего повел приятелей в ресторан обмывать свой «триумф» в кавычках. Я не стану описывать злосчастный приезд Лосева в Москву, он сам описал его с дневниковой скрупулезностью, и я опасаюсь принять его воспоминания за свои. Добавлю только, что во время сборов переделкина на поиски могилы поэта Владимира Лившица отца Лосева, Я отговорил Лёшу обуваться в привезённые им из-за океана душераздирающие какие-то жюльверновские калоши с чулками-голенищами по колено, и напрасно. Мы вывозились с головы до ног в апрельской глине, пока битых два часа искали и не нашли на скользких кладбищенских склонах отцовское захоронение. К слову сказать, Лёша до старости был любящим сыном. Его, думаю, не могло не расположить ко мне, когда я как-то прочел наизусть несколько строк из отступления в Орденах, лившица, запавших мне в память с молоду. Подробнее прочих я помню свое последнее посещение Дартмута, то ли потому, что оно было последним по времени, то ли потому, что прощальный смысл этого приезда обострил мою память. Как водится, в таких поездках все расписывается с точностью до дня». Леша даже подгадал, чтобы мой приезд пришелся на выходные, пообщаться без спешки. Я тогда объездил несколько университетов, радовался гостеприимству, успеху, беспечности, видам Новой Англии, заработкам и тому, что главная радость — встреча с Лосевым еще впереди. Накануне условленного дня я на всякий случай позвонил Лосевым из Бостона. Трубку взяла Нина и, подчеркнуто громко и внятно, Сказала, что Лёша умирает. Было произнесено слово «рак». Я растерялся и спросил, приезжать ли мне вообще. И Нина ответила, чтобы я перезвонил завтра, когда Лосева выпустят на субботу и воскресенье из больницы. На утро Лосев сказал, чтобы я приезжал, поскольку выступление уже оговорено на кафедре, но постарался сократить время своего пребывания. Встретил меня на знакомой остановке и отвез к Лосевым Михаил Гронос, Лешин младший коллега и товарищ поэт. Выглядел Лосев скверно, очень похудел, глаза его были обведены темными кругами, передвигался через силу. Зная, что процедура, которой подвергается Леша, называется диализ, но не представляет себе ее по существу, я спросил Лосева, можно ли его обнять. «Можно», — ответил он. «Сели за стол Нина». — Леша, Миша, я. — Здесь-то по ходу дела я и сказал ему, сделанной бодростью, что он старшой в нынешней поэзии и хотя бы поэтому просто обязан выздороветь. — Не дождетесь, — усмехнулся Лосев. Вскоре он ушел к себе на второй этаж, а оставшиеся за столом продолжали невеселые возлияния. Утром следующего дня Лосева повезли на процедуры, а я, разбитый после вчерашнего впервые не пошел бросать мелочь в водопад, а просидел в саду на краю обрыва вплоть до своего вечернего выступления, прикладываясь к графину с виски, вынесенному по моей просьбе Ниной, и бездумно пялись вдаль. За ужином вернувшийся Лосев был оживленнее, чем накануне, пошучивал, как бывало, и даже попенял анекдотически рассеянному Мише Гроносу, напутавшему что-то с моим гонораром, Уже в Нью-Йорке за день до отлета в Москву мне таки сполна перечислили всю сумму, и в этом весь Лосев. Меня познабливало, и я ушел к себе наверх в гостевую комнату, разделся, снял с полки том неподцензурной русской частушки, лег и листал с профессиональным удовлетворением, отмечая, что почти все из этого срамного свода мне знакомо, тихо постучали в дверь. На мой призыв в комнату вошел Леша с глуховатой цитатой на устах «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть». Я в ответ кивнул на свое грядущее чтение и сел в кровати. Виртуоз черного юмора Лосев коротко улыбнулся, брат в одних трусах, с томом матерщины на коленях, и попросил меня в случае чего позаботиться о публикации в России его неизданных сочинений. Я отвечал какими-то сообразными моменту благоглупостями, которые он с пониманием прервал и пожелал мне спокойной ночи. Чем свет, я в торопях уезжал, почему-то решено было ехать в Нью-Йорк не автобусом, как обычно, а поездом с полустанка подвозил меня до станции Миша Гронос. В общих чертах я помню предыдущие проводы, когда провожал меня Леша. Павильон автовокзала, ритуальные препирательства у кассы, кому платить за мой билет, заканчивавшиеся неизменно в его, ну, то есть в мою пользу, приступ прощальной застенчивости, неуклюжие объятия, последний обмен улыбками, он с тротуара, я в полоборота со ступенек автобуса. Всякий раз я прощался с ним будто навсегда, потому что поездка в Америку — дело случая, и никогда нет уверенности, что окажешься в этих краях снова. Теперь именно из-за абсолютной уверенности, что мы видимся в последний раз, попрощались и вовсе наспех каким-то боковым зрением я крепко-накрепко заснял две согбенные фигуры на крыльце деревянного дома вскоре из Москвы я написал Лосеву, дорогой Лёше, я вернулся домой самое сильное американское впечатление на этот раз дистанция на поезде такой Провинциальный плюс осенний Америки я еще не видал. Спасибо обстоятельствам. Деньги тоже получены и отданы до единого цента семейному казначею Лене. Спасибо вам. Теперь о главном, о вашем здоровье. Издали и по слухам все казалось куда мрачнее. При свидании я бы, скорее всего, ничего не заметил, не зная я загодя о вашей болезни. Так бодро вы держались. Меня, честно говоря, больше диагнозов, Огорчило, что у вас, чего вы и не скрываете, пропал вкус к жизни. И я, и мои домашние, и многочисленные ваши читатели, почитатели и доброжелатели, о существовании которых вы даже не подозреваете, от всего сердца желаем вам, чтобы этот вкус вы снова припомнили. Клейки, листочки и прочую гиль. Я никогда не болел так серьезно, как вы сейчас. Мне пока не было 70 лет с гаком. Это я к тому, что мое благодушие, понятное дело, немного стоит, поскольку не подкреплено личным опытом. Но никаким иным способом у меня, увы, не получается выразить вам своей любви и поддержки. Извините. Нине, наши поклоны. Ваш С. Вот его ответ. Дорогой Сережа, ваш приезд был единственным отрадным событием за последние полтора месяца, Не то чтобы все было мрак и отчаяние, но ну, ничего радостного не происходило, а тут произошло. Вы напрасно трактуете мое состояние как потерю интереса к жизни. Интерес это, как сказал бы Юс хуя, просто главным и неожиданным для меня самого модусом Вивенди стало спокойное приятие того, что со мной делается. Примечание Юс, Юс Олешковский. Конец примечания. А я между тем опять в больничке. Поехал в среду утром сделать пустяковую операцию на руке, необходимую для диализа. После операции должен был вернуться домой, но вдруг начал задыхаться. Тут, правда, мелькнула мысль, что хорошо бы потерять сознание, а то и помереть, чем это. Примерно через час меня привели в порядок. Теперь врачи осторожничают. Проверяют, не был ли этот приступ инфарктом. Я думаю, что нет. Но даже если и был фиг с ним, чувствую я себя нормально. Комната у меня отдельное, окно во всю стену. За окном великолепная золотая осень. Могу выйти, посидеть на лавочке, подышать осенним воздухом. Читать тянет русскую прозу. Вчера попробовал раннего Алексея Толстого, очень плохо. И прежде нечитанного Сигизмунда Кржижановского, ну, тоже не понравилось. Изобретательно, философично, но нет нормальной человеческой истории, собственно, рассказа чего и нудновато. Как только буду дома, а произойдет это, наверное, в среду, пошлю вам, как условились, все стихи после последней книжки, а потом и черновики мемуарных заметок. Примечание. Речь идет о двух вышедших после смерти Лосева книгах «Говорящий попугай», «Санкт-Петербург», «Пушкинский фонд», 2009 год, и "Миандр", Мемуарная проза», «Москва. Новое издательство», 2010 год. Конец примечания. После вашего отъезда меня навестила Ксения, московский адвокат, описанная в моем траве-логе 1998 года. Она объяснила мне, как юридически оформить ваше право распоряжаться моим литературным наследием в России. Мое литературное наследие. Это несложно, в общем-то требуется только заверенное американским нотариусом письмо. Спасибо вам. Обнимаю. Нина шлет нежнейший привет И Лени, наши поклоны Леша На мое следующее письмо он не ответил И я взял за обыкновение Изредка звонить ему В один из этих телефонных разговоров Речь зашла о писательском учебнике Русской литературы В написании которого Лосева и меня Пригласили поучаствовать Примечание Литературная матрица Учебник написанный писателями Санкт-Петербург Лимбус 2010 год. Конец примечания. По поводу героя моего очерка Леша сказал, что вообще-то не любит психоаналитического подхода к искусству, но Бабеля считает прирожденным садистом и сослался на его ранний рассказ детства у бабушки. Лосев тоже собрался писать, но, увы, через несколько дней выяснилось, что одобренный редакцией выбор Лосева ей уже, задним числом и отменен. Лосевский классик оказался уже распределенным. Лосева человека слова, конечно, покоробила такая безответственность. Уладить это обидное недоразумение не удалось. Вскоре Лёша перестал отвечать и на телефонные звонки. 7 мая 2009 года от Михаила Гроноса пришло сообщение. Лев Владимирович умер. Смерть близкого человека повергает нас в состояние какого-то отроческого горя, сильного и незамутненного. Трудно передаваемое ощущение невосполнимой утраты, непременно вины, благодарности, осознание трагической конечности всего, что дорого, к чему привязался, как насовсем. 2009 год.